Глава девятнадцатая. Телефон. — Сколько нам еще ехать? Леонелла сидела на сиденье рядом с водителем и смотрела в окно, хотя ничего не видела в темноте. — Три часа, — ответил кречет, который и был за рулем. — Прибавьте скорость. У меня четкая установка — доставить вас до дома живой. — Военный? — Что? — он двинул головой, чтобы услышать. — Служили. «Служил. В каких войсках?» «Какая вам разница?» Леонела пожала плечами. «В общем, никакой». Но все же он ответил после паузы. «В десантных». «Мне кажется, у вас что-то со слухом». «Заметили?» Он усмехнулся. «Криво прыгнули с парашютом?» «Что?» «Неудачный прыжок», — повторила она громче. «Травма?» «Обыкновенный отит. По крайней мере, честно». Другой бы сказал бандитская пуля. Сергей кричит размял затекшую шею, потом громко чихнул и, словно оправдываясь, заметил. Простыл, кажется, когда заходил в воду. — Зачем? — насторожилась Леонела. Вы не знаете? — отведя взгляд от дороги, он вновь посмотрел на нее. «Что — Что-нибудь случилось? Водолазы нашли тело Друзя. — Господи! — она опустила голову. — Уже известно, как он погиб. — Нет никакой информации, — ответил Кречет. — Утопленницу вашего водолаза тоже искали, но не нашли. — А что с Максимом? Про Стрешнего пока ничего не известно. — Вы же не думаете, что это он убил друзей? — Почему? — Не поняла вашего вопроса. — Почему не думаю, — сдержанно повторил Кречет. — Да я в этом просто уверен. — Что за верхоглядство, — возмутилась Леонелла. — но тут же обнаружила, что ей нечем крыть. — Их было двое? — Сергей сделал паузу. — Двое. Друзь — опытный, подготовленный человек. Плавает хорошо. Не мог он просто так утонуть. Ваш стрешнев по сравнению с ним хлыщ столичный, актеришка избалованный. Видели, как он себя повел в доме тих виных? Ну, предположим, поссорились. Причем здесь убийство. Знаете, как говорят, шило в мешке не утаишь. Правда, она всегда выйдет наружу. Вы сейчас несправедливо бездоказательно обвинили неплохого человека. А если завтра его труп тоже найдут в озере? Когда найдут, тогда посмотрим. Интересно, почему говорят, что все военные ограниченные? Это было чересчур, но Леонела действительно разозлилась. «Намек понял, молчу», — сказал Кричет. Но молчал он недолго. Когда проехали Вышний Волочок, он снова заговорил. «Вы просто скажите». Как с этим жить? Был человек, был. И бац, его уже нет. Один телефон остался. Причем здесь телефон? Друзь оставил свой телефон в кладовке, где хранятся запасные ключи. Зачем? Может, забыл. Кто его нашел? Охранник. Телефон к тому времени разрядился. Когда Юра не вернулся домой, ему всю ночь звонила жена. Нужно отнести, а я не могу себя заставить. «Откуда вы знаете, что это телефон, друзья?» – спросила Леонела. Кричит достал из кармана большой мобильник, похожий на пульт управления. «Т-3? Такого ни у кого из наших пока нет». Юра всем показывал его, хвастался из нержавеющей стали, восьмиядерный процессор, три гига оперативной памяти, защита информации, распознавание отпечатков пальцев, стабилизатор, камера ночного видения. Когда на квадроциклах катались, он снимал в темноте. Ночь, лес, а на экране как днем. Чудеса, да и только. — Можно посмотреть? — спросила Леонела. Кричит протянул телефон, и она забрала его. — Когда это было? — Когда Кислянский сломал руку. — Еще, если помните, той ночью убили актрису Берекову. Меня это не касается. Я тогда Кислянского к себе на квадроцикл посадил и увез к дому Тихвина. Там всегда стоит скорая помощь. Егор Макарович рассказывал, немного помолчав, Лянова спросила. Выходит, квадроцикл Кислянского остался в лесу? Конечно, кто бы на нем поехал? То есть он стоял там до тех пор, пока за ним кто-то не вернулся? Это был не я. Тогда кто? Не знаю. Был бы жив Друзь, он бы сказал. Интересно, почему Тихвин умолчал о том, что тело Друзи нашли? Может, не хотел вас волновать. Как вы, кстати? — Вполне. — Где моя сумка? — На заднем сиденье, — сказал Кречет, не отрывая взгляд от дороги. Леонелла обернулась, привстала и, перевесившись через сиденье, достала из сумки футляр с мужштуком и процигар. Одновременно опустила туда телефон Друзи. Могу я здесь покурить? — спросила она, когда снова опустилась на место. «Курите — Курите! — убрав одну руку с руля, Сергей Кречет потер глаза. — Спать хочется. Леонела прикурила сигарету и приоткрыла окно. Свежий ветер ворвался в салон машины. «Вот так хорошо. Вторые сутки не сплю», — сказал Кричит. И, не глядя на нее, попросил. «Телефон друзья, суньте в бардачок, если не сложно». Леонела открыла крышку бардачка и сделала вид, что положила туда мобильник. Потом спросила. «Сколько нам еще ехать?» Он посмотрел на часы. «Около часа». Домой Леонела попала во втором часу ночи. Прощаясь с Кречетом, думала только о том, чтобы он не вспомнил про телефон. Поэтому не предложила ему остаться и выспаться. Когда Кречет уехал, вздохнула с облегчением. Вошла в дом и сказала заспанной горничной, чтобы та принесла чай на второй этаж. Поднявшись в спальню, сбросила куртку, сняла сапоги и пропотевшие кожаные брюки. Когда пришла горничная, поставила поднос с чаем на столик, велела ей – Забери, пожалуйста, эти вещи и отправь завтра в химчистку. В срочную, в срочнейшую, послезавтра мне в этом сниматься на студии. Горничная забрала вещи, пожила в хозяйке Доброй ночи ушла. Леонела кинулась к сумке, нашла телефон друзя и, осмотрев разъем под зарядку, включил ноутбук, нашла интернет-магазин, в котором продавалась такая зарядка, и тут же заказала ее доставку. И только потом отправилась в душ.